Едва за нею закрылась дверь, как Миллер произнес, почесывая затылок. Милюк, Лах, Муа, Элир, подите сюда! Лейтенант Лаут ушла. Распахнулась другая дверь, и из смежного кабинета выступили четверо человек. Один из них, высокий седовласый люк, ему, как ни странно, было всего 25. Почти рыдал: А, она светлый и чистый ребенок, господин Миллер! У двух мальчишек, Лах и Муа. Слезы текли по щекам. «Я так тронут! Я тоже!» Последний юноша, которого звали Лир, вручил Люку свой носовой платок. «Редкостная добродетель!» Произнес он прохладно. «Эта девушка заслуживает похвалы». И все четверо закивали в унисон. «Да, да!» «Так, ребята!» Миллер раздражала вся эта сырость. «Позволю себе напомнить, что эта девочка — ваш командир!» «Мы все понимаем!» Согласился Люк. «Все будет хорошо. Я и пальцем никто не тронет. Уж я позабочусь. Несу персональную ответственность. Все меня слышали?» «Да!» — вскричал будущий отряд Милл Калаут, покидая кабинет. «Я же сказал, что на командир!» Миллер обхватил голову руками и снова вздохнул. «Че ж тут непонятного?» Так началось долгое путешествие Милл Калаут. Кто знает, что ее ждет?» А вот Райнер и Феррис, гостившие у точно не знали о том, что происходит в Роланде. Скрипя сердце, маг по-прежнему работал над древними текстами. «Ах, как же спать хочется! Надоело все это! Я прошу тебя, умоляю, дай мне минутку отдыха!» Всякий раз меч Феррис приближался вплотную к шее мечника. «И не мечтай, нам пора уже отправляться, пока еще кто-нибудь не присвоил себе реликвии!» Заканчивай побыстрее свои исследования, иначе мы так и не сдвинемся с места. Даже если и так, ты не могла бы меня не торопить. Я психую, я упускаю детали. Я не могу нормально сделать свою работу. Значит, читай быстрее и будь внимателен. Вот об этом я и говорю. О, я всё понял, всё сделаю, сделаю. Ясно тебе? Убери мяч! Всё было как обычно. На завтра Райнер, трудившийся целую ночь без сна и отдыха, был уже на пределе. Стоило ему снова взять в руки книгу, как он тут же уснул. «Удар Ирис! А! В итоге сёстры Ирис, по очереди наблюдая за Райнером, целых четыре дня не давали ему прикорнуть. Он уже даже не боялся меча. Не меч убьет его, а не досып. «И вот... Неужели всё? Получилось! Я это сделал!» Воскликнул маг, утирая слёзы счастья. И сразу же он повалился навзничь, Желая, наконец, выспаться. Но Феррис была быстрее. «Ирис, передай Сиону, что мы уходим». «Хорошо! Пока-пока, сестрянка! Пока-пока, зверь!» И девочка ринулась из окна третьего этажа. «Постой! Ты сказала, уходим? Ты что, шутишь?» «Хм, твои лица тоже не лишено известного юмора», — спокойно ответила мечница. «Мы выдвигаемся». «Да ты сам черт из ада! Я просто не вынесу...» «Ну, пожалуйста!» «Не давай ему закончить». Феррис вынула меч, а Райнер не отступал. «Я сейчас взорвусь. Пока не посплю, ни шагу отсюда не сделаю». «Хм, раз так, то спи спокойно». «Не надо!» Ах, да пропадя на всё пропадом!» «Сейчас я тебе задам!» «Нападай!» Тут напарники уставились друг на друга, и им обоим вдруг показалось, что где-то это уже было. А Райнер вновь оказался слабее, продул очередную схватку и теперь притался во дворе. Вместе с Феррис он наблюдал, как Туали возится с младшими детьми. «Как ты думаешь, Феррис?» произнес он. «Туали действительно может стать императором Нельфы?» Тот человек, управляющий тенями, так и сказал. «Не знаю». Только и был ответ. «Это будет зависеть от самого Туали». «Ага. И на этом закрыли тему. Так ведь Чего тебе?» «Хочется поболтать?» Райнер был бы не против, но почему-то ответил. «Да нет. И вовсе мне ничего не хочется. Только спать. Хотя ты всё равно не дашь. Знаешь, мне только кажется, что быть королём — это очень трудно. И в одиночку никто не справится. Посмотри на Сиона. Он взвалил на себя чересчур много всего. Сам себя загнал в прочный капкан. И счастливым он что-то не выглядит, правда? Это так. В любом случае, у Туали не будет выбора». «Однажды само время потребует нового императора. Ты сама поняла, как шикарно выразилась. «Да, всё верно». «Хм, всё верно», — кивнула Феррис. В глазах Райнера заплескалась грусть, когда он окинул имя Туали и радостных ребятишек. «Всё это... просто какая-то жесть. Надо идти». Эрис встала и двинулась прочь. Мак обернулся ей вслед. «Эй, Феррис, ты что, не хочешь попрощаться с туале? «Он все это время о нас заботился!» «И значит, прощание выйдет весьма неловким!» Она даже не оглянулась. «Не хочу думать, как расплатиться с ним за заботу!» «Вот до чего жестоко!» Рейнер вымоченно улыбнулся, глядя на нее. Затем вскочил, погнался следом. «Только поэтому ты так спешишь!» «Ведь на самом деле ты просто не хочешь, чтобы с нами вернулся этот Фруаде!» «Теперь, когда он с нами охотится, если выйдем к Туале, то чего доброго, уговорит остаться!» Поэтому мы уйдем тихо, не попрощавшись. Я ведь прав? Что ты? Помотала головой Феррис. Я всего лишь собираюсь проверить, как долго ты можешь продержаться в пути без сна. Эй! Просто шутка. Врешь! Ты ведь хочешь именно этого? Ого! Как ты догадался? А теперь вот так просто взяла и призналась? Беседа могла бы продолжиться, но маг притих. И вскоре пробормотал. Да что с тобой делать? Казалось, Феррис что-то хочет сказать. Она задумчиво помолчала, и вдруг... «Райнер!» «Ну?» «Рана на спине заживает. Она не помешает.» Произнесла она размеренно, как всегда. «Без твоей бестолковой заботы я могла бы поправиться быстрее». Он так и распахнул глаза. «Ты чего это? Ты хочешь сказать спасибо?» «Это ещё зачем? Ты ничего не сделал». Мигом охладила она. «Ну, блин!» Тут Райнер осёкся, он почуял в лице Феррис что-то новое, ранее им невиданное, и улыбнулся. «Ясно. Рад с тебя». Хм. Феррис от чего то смотрел в другую сторону, ее напорник поднял голову и взглянул на небо. Оно было чистым, безоблачным. Странно, но в дороге Райнер почувствовал себя лучше. Сон по-прежнему одолевает и разум слегка замутнен, но еще денек он вполне продержится. «Ну и куда мы теперь?» — и Райнер Люд потянулся, в то же время припоминая карту Империи на эльфы. Конец второй книги. Читал Адреналин.